Глава 2 Мой старенький Пежо, брошенный посреди лужи, покапризничал и завелся не сразу. Когда двигатель наконец заурчал, я включил обогрев и устало прикрыл глаза. Мне было не по себе. Я отключился во время сдачи крови и до сих пор испытывал неприятное головокружение. Терзающая душевная боль дополнилась новой тревогой, как Катя перенесет известие о том, что с дочерью случилось несчастье. Врачи и так накрутили ее, что поздняя беременность таит много опасностей, просили избегать волнений, а как в этом случае не волноваться, чем я ее успокою? Постепенно я пришел к мысли, что лучше повременить с правдой, подождать, пока Юля придет в себя. Поколебавшись, я решил не возвращаться домой, а сразу ехать на работу. Время почти семь, и по телефону проще утаить страшное, чтобы не встревожить жену. В Юпитербанке я занимаю должность руководителя отдела информационной безопасности. В мои обязанности входит обеспечение бесперебойного функционирования, банкоматов, платежных терминалов, устройств по приему пластиковых карт и электронных денежных переводов. Ключевых сотрудников отдела всего двое. Я и молодой амбициозный ведущий инженер Олег Голиков. Мы занимаем отдельный кабинет, где никогда не отключаются полдюжина компьютеров с большими мониторами. Олег – циничный меркантильный приспособленец, но специалист толковый. Несмотря на разницу в возрасте, в 20 лет мы общаемся по-приятельски. «О, привет! Ты что так рано?» – удивился Голиков, застав задумавшегося начальника перед остывшей кружкой чая. Я не люблю костюмы и галстуки, зимой предпочитаю трикотажную одежду, а летом легкие пиджаки и джинсы. Олег, в отличие от меня, всегда одет с иголочки, внешний облик он ассоциирует с успехом. Поэтому ездит на черном Ягуаре-купе, заказывает престижные итальянские костюмы, дополняя их аксессуарами известных брендов. Правда, мало кто догадывается, что автомобиль у него не новый, вместо швейцарских часов – китайская копия, а живет он за городом с родителями в тесной старой квартире. «Я-то не из дома, загулял вчера, одноразовая встреча, а вот ты…» – продолжил бесцеремонный расспрос голиков. Я мысленно посмотрел на себя глазами лощеного коллеги. Потертый воротничок рубашки пола, вспотевшие подмышки, забрызганные брюки, понурый вид. Типичный неудачник в представлении молодых. Еще вчера я бы и сам смущенно поправлял одежду и протирал обувь, но сегодня, после визита в больницу, собственный облик в шкале приоритетов уменьшился до размеров песчинки. Меня мучило другое. Что сказать Кате? Я до сих пор не решился позвонить жене. Я взял телефон и отвернулся от назойливого коллеги. Тянуть с разговором дальше было нельзя. «Катя, это я! Доброе утро!» Стараясь говорить бодро, я приветствовал супругу. «Не удивляйся, что уехал, не попрощавшись. Не хотел будить. Понимаешь, вызвали на работу пораньше, а у нас тут проблемы. Юля? Ани, не беспокойся, она звонила мне, предупредила, что заночует у подруги. У той, с которой она всегда. Ехать за город было далеко, а та живет рядом с клубом. Подруга по имени Арсен?» – ехидно подмигнул Олег. «Был я вчера в одном ночном клубе. Там такие девчонки. Вокруг них столько соблазнов и соблазнителей. Ладно, Катя, мне некогда. Потом перезвоню». Я свернул разговор с женой, пока она не раскусила фальшь в моем голосе. Бесстрастным взглядом я наблюдал привычную церемонию. Голиков водрузил на стол кожаный портфель, снял пиджак, аккуратно повесил его на плечики. Из письменного стола он достал пакет из химчистки со свежей сорочкой, снял вчерашнюю, переоделся. Узел галстука оставил ослабленным и подтянул манжеты на рукавах ровно настолько, чтобы стали видны престижные часы. По рыцарскому кресту на циферблате и такому же лейблу на портфеле знающий ценитель мог определить, что оба аксессуара принадлежат дорогому швейцарскому бренду Вашерон. «У нас что-то случилось? Ты упомянул о проблемах!» — спросил Олег, извлекая из портфеля пакет с зелеными яблоками. Решив бросить курить, он покупал их каждое утро, заменяя сигареты яблоками по совету модного журнала. «Витамины вместо никотина!» — шутил он. Ритуалу исполнился почти год. За это время ежедневная порция яблок существенно уменьшилась. «Это я так, для жены!» — отмахнулся я. «Ушам не верю! Да ты ходок, Юрий Андреевич!» «Уж не завел ли ты длинноногую модель, как наш босс Раткевич? Его жена вечно отдыхает по заграницам, а он времени даром не теряет. Гуляет здесь. Видел, какая у него красотка? Держи!» Олег швырнул мне яблоко. Бросок также явился частью ритуала, но сегодня я был настолько заторможен, что сплоховал. Я запоздал и дернул рукой. Яблоко ударилось мне в грудь, шлепнулось под ноги и покатилось по полу. «Не видел и видеть не хочу». проворчал я, поднимая яблоко, а я бы от такой красотки не отказался когда нибудь отобью ее у босса олег хрустнул сочным плодом небрежно сидя на краешке стола, проживал и мечтательно улыбнулся, а может и получше за кадрю я не стал поддерживать пустой разговор и постарался сосредоточиться на работе. бесполезно. Вскоре я убедился, что модернизировать сложную программу сегодня не в состоянии, не позволяла душевная боль, мешавшая сосредоточиться. Раздражало все. Привычное гудение компьютеров, шум кондиционера, скрип кресла и даже битое яблоко, попадавшее в поле зрения. Я переключился на рутинный труд, которым обычно занимался голиков. это проверка каналов связи анализ текущих цифр поиск сомнительных операций я стремился хоть чем то занять мозг чтобы вытеснить угнетающие мысли о семейной трагедии постепенно технические проблемы отодвинули на задний план остальное мне бросилось в глаза явное несоответствие я вслух прокомментировал увиденное на мониторе какая то ошибка в терминала поступила одна сумма а на счет зачислена сумма меньше «Где?» – откликнулся Голиков и подкатил в офисном кресле ко мне. «Ах, это! Никакой ошибки, сейчас подправлю. Подвинься!» «Что ты делаешь?» – нахмурился я, наблюдая, как Олег вносит изменения в таблицу банковских транзакций. «Свою работу! Ввожу скрытый корректирующий коэффициент согласно распоряжению босса. Вот так. Теперь суммы в отчетах совпадают, и никакая проверка не подкопается!» я что то не понял насчет коэффициента голиков усмехнулся юрий андреевич не будь наивным ты думаешь зачем раткевичу сеть сомнительных платежных терминалов юпитероплата если у нас имеются официальные банкоматы расширение бизнеса правильно но какого глаза олега хитро блеснули он понизил голос через терминалы поступает неучтная наличка Босс сам спускает мне нужный процент, и я подгоняю отчетность, чтобы все было чики-пики. Почему я не в курсе? Потому что ты правильный, а я гибкий. Снисходительно улыбнувшись, выпятил грудь Голиков. Зачем ты вообще полез не в свою зону ответственности? Я сжал ладонями голову, вспомнил о дочери и простонал. Отстань. Перебрал вчера? Посочувствовал Олег. Выйди, проветрись. «Выпей крепкий кофе. Могу аспирином поделиться». «Ничего я не хочу», – взвелся я, схватил битое яблоко и швырнул его в корзину с мусором. «Баскетболист из тебя хреновой прокомментировал бросок голиков, глядя на опрокинутую корзину и ускакавший плод. Он покачал головой и пошел устранять последствия неумелого броска. Я остался один на один с тяжелыми мыслями, чувствуя себя хуже некуда. И жизнь, и работа разом повернулись ко мне неприглядной стороной. Мои руки долго не прикасались к клавиатуре, и дисплей погас. В черном зеркале монитора отражалось мое огрубевшее лицо и потемневшие контуры кабинета, словно я сам и мир вокруг попали в мрачное зазеркалье. Смотреть в жуткую черноту было невыносимо. Я ударил по клавишам, ввел пароль в появившемся на мониторе окошке и раскрыл таблицы движения «Средств по счетам». Надо делать хоть что-то, лишь бы не оставаться один на один с гнетущими мыслями. Моя зрительная память отлично запоминала числа. Все-таки я математик по образованию, а не поэт. Поток чисел, за которыми стояли денежные суммы, затягивал меня в головоломную воронку, заставляя их сравнивать и анализировать. Спустя час я нашел целый ряд сомнительных операций. «Опять какая-то ерунда! Что-то не так!» – бурчал я, копируя суммы и номера счетов в отдельный файл. «Ну что еще?» – высказал недовольство Голиков, с сомнением покосившись на меня. Пришлось распечатать таблицу и разъяснить. «Смотри, в суточных выписках эти переводы есть, а в отчете за месяц отсутствуют!» Олег оттолкнул свое кресло на колесиках и подошел ко мне. Его взгляд был колючим и ироничным одновременно. Голиков пощелкал пальцами около моих ушей, словно будил заснувшего. «Эй, идеалист, проснись! Ты думаешь, чем мы зарабатываем? Депозиты, кредиты? С ними легко прогореть! Мы не Сбербанк, которому все доверяют! Радкевич выбрал другую нишу для бизнеса!» «Взять деньги и смыться? До этого еще не дошло!» Наш банк оказывает услуги особого рода. Какие же? Если в двух словах, то криминалу надо отмыть деньги, чиновникам обналичить откаты и спрятать их в офшоре. Есть спрос, будет предложение. Обналичить и спрятать. Наконец дошло. Меня распирала обида. Я месяцами работаю над программами, ставлю преграды для мелких мошенников, а тут... Да что с тобой? Начал раздражаться Олег. Ты не такой, как всегда. Кое-что случилось. Что же? Мне не хотелось говорить про дочь. Для чужого человека это лишь любопытная информация, а для меня — неперестанная боль. И я хлопнул ладонью по сомнительной таблице. Вот это! Голиков хмуро вглядывался в мое лицо, словно впервые видел. Я с вызовом ответил на его невысказанный вопрос. Что, не нравлюсь? Забудь! Олег выдернул из-под моей руки страницу с номерами счетов вернулся к своему столу и сосредоточенно захрустел яблоком. Даже его спина выражала презрение. Швырнув огрызок словно окурок, Голиков вышел из кабинета. «Заложат!» – равнодушно подумал я. Спустя двадцать минут я внутренне усмехнулся о своей прозорливости. Меня вызвали к Роткевичу. Путь к директорскому кабинету не занял много времени, только подняться на этаж выше. «А, это ты, Юра, заходи!» Нарочито дружески приветствовал меня владелец банка. радкевич не предложил мне сесть, а сам вышел из-за стола навстречу. Он был немного старше меня. Я знал, что первоначальное состояние он сколотил на торговле левым алкоголем. Рискованный бизнес закалил его характер, придал уверенности, но расшатал нервы. В последние годы Борис Михайлович радкевич сосредоточился на банковском деле. Менее прибыльном, зато респектабельном и комфортном. Теперь он мог уделять много времени своей главной страсти – породистым лошадям. Говорили, он владеет конюшней где-то за городом. Выражение лица банкира легко менялось в зависимости от обстоятельств. Он привык повелевать подчиненными и выражать сдержанное уважение сильным мира сего. Глядя на босса, я еще раз убедился, на кого стремится быть похожим Голиков. Престижные костюмы, обувь, часы, автомобиль. Только у Роткевича все настоящее и обновляется чаще. На стенах просторного кабинета были развешаны стильные черно-белые фотографии лошадей, напечатанные на ткани. «Красивые животные!» радкевич остановился у одной из рамок. «Лошадей любят и ценят, создают им условия, которым могут позавидовать многие двуногие». Роткевич улыбнулся собственному каламбуру, перевел взгляд на меня и помрачнел. «Но у каждого жеребца, даже самого распрекрасного и дорогого, есть свой хозяин. Хозяин решает, кого под седло, а кого в упряжку». Я не знал, что ответить. Босс выждал паузу и указал на соседний снимок. «Посмотри, какая выразительная тройка! чудо животное Чувствуется мощь, стремительность. Они действуют как единое целое. А вот эта маленькая деталь, сбоку от глаз, это шоры. Полезная штука. Конь смотрит только вперед, не отвлекается на постороннее. Если надо повернуть, кучер подскажет ему направление ударом кнута. Ты понимаешь, о чем я? Я уже понимал, однако ответил. Мне больше нравятся лошадиные силы под капотом. Взгляд Роткевича похолодел. Ты хороший специалист, Юра. «Я тебя ценю и создаю условия. Разве не так?» Я вынужден был кивнуть. Мои кредиты на новый дом и машину были оформлены по его распоряжению. Да и с зарплатой он не обижал. Раткевич сдержанно улыбнулся и похлопал меня по плечу. «Вот мой совет. Занимайся своим делом и не смотри по сторонам». Раткевич вынул из кармана листок с моей таблицей сомнительных сумм и демонстративно разорвал его на мелкие клочки. «Мы друг друга поняли?» Я снова кивнул. «И вот еще что!» Напоследок пожурил Роткевич. «Не забывай одевать свежую рубашку по утрам. Это улучшает настроение и тебе, и окружающим. Как легко давать советы. Если бы этот рецепт работал, я бы менял рубашки каждый час».